Но главной его ценностью для организации были навыки, которые он демонстрировал под покровом ночи. Он неподражаемо владел оружием, как механическим, так и электронным. Этодель Гадо привез Сона Раско в дом Мейса, хладнокровно застрелил его и Эйлин в спальне и бесследно исчез. Спустя час он встретил в баре Джуниора и угостил его выпивкой.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 Он оставил перед домиком рядом с полем для гольфа в пяти милях к северу от берега залива. Домик был частью обнесённого оградой комплекса, но Дельгадо знал код, открывавший ворота. Строила комплекс «Багамская компания», на самом деле принадлежавшая компании с острова Невис. Где-то в центре этой паутины притаился паук по фамилии Дюбоз. Хозяйка домика была на работе в суде,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 Дельгадо знал, что сорока трехёх л е т н я я бездетная хозяйка живет одна. В двух одежных шкафах он не нашел ничего, кроме одежды. Ничего любопытного не ждало его ни в стенных шкафах, ни в двух ванных комнатах. В маленьком захламленном кабинете он увидел компьютер и примастившийся на стопке скоросшивателей принтер. Он методично обыскал все полки, все папки, осмотрел с обеих сторон каждый лист. «Чужой в доме». Джо Хелен Хупер схватила айфон. Аппликация уведомляла о выключении системы сигнализации в 9.44 две минуты назад. Джо Хелен включила воспроизведение видеосъемки. Камера в потолочном вентиляторе гостиной показала мужчину, быстро прошедшего сквозь дом. Белый, около сорока лет, в дурацкой красной рубашке. Кем он прикидывается?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 Два месяца назад Коули установил ей новую систему с датчиками на всех окнах и дверях. То, что в мужчина в красной рубашке и фуражке сумел ее обойти, выдавало профессионала. Короткая пауза в слово и з л и я н и и адвокат искал какую-то бумажку, позволила Джо х е л е н снова посмотреть на айфон. Взломщик был почти невиден, он копался в глубоком стенном шкафу. «Позвонить в полицию? В соседский патруль? Лучше не надо, все звонки оставляют следы, а любые следы в последнее время к а ж е т с я велик Джо Хелен». Два адвоката внезапно затрещали одновременно. Такое в ее практике случалось сплошь и рядом, и она умела превращать даже такую трескотню в два раздельных текста, не теряя ни единого словечка.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 Федеральный судья поддержал все их запросы на прослушивание переговоров, и теперь техники ФБР слушали несколько десятков телефонов. ФБРовцы разузнали, где живут Венс и Флойд Мэйтоны, Рон Скиннер и Хэнк Скоули, четверо из пяти кузенов. Их босс д ю б о с в данный момент проживал в коттедже в Розмари-Бич. Накануне вечером Хэнк возил Вонна в модный ресторан в Панамо-Бич на встрече с неизвестным из округа Брансвейк. Цель встречи осталась невыясненной, этот разговор ФБР не прослушивала. Дюбос по-прежнему ставил ФБР в тупик. Эта фамилия была, очевидно, вымышленной. Таившийся за ней человек целых 30-40 лет успешно скрывал свою истинную личность.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 Размах расследования разрастался с каждым часом. Начальник флоридского отделения ФБР в Джексонвилле предоставлял для него столько людей и средств, сколько требовали из Талахасси. Луна, шеф п о ч е к о забросил ради этого дела все остальные. Прокуратура отрядила в помощь ФБР четырех своих людей. п о ч е к у пребывал в приподнятом и одновременно деловом настроении. Он и его коллеги работали по двадцать часов в сутки. В такой ситуации на интерес к Лэйси за пределами офиса у него уже не оставалось сил. Когда Пачеку убежал, г е й с м е р спросил её. «Вы с ним встречаетесь?» «Сейчас была как раз такая встреча». «Ты знаешь, о чём я». «Один обед, два ужина, две вечерних бутылки вина. Кажется, он мне нравится, но всё продвигается очень медленно».